Тогда я подумал, ладно, значит, люди, с которыми я теперь могу встречаться, должны быть сами больны СПИДом. Потому что только с ними мне будет спокойно. В итоге у меня было несколько коротких интрижек. Я всеми силами пытался завязать с ними длительные отношения. Я говорил себе... Это мой последний шанс. Я буду любить этого человека. Хочу я того или нет. Но ничего не получалось. Где-то шесть недель назад я встречался с двумя мужчинами. Один из которых привлекал меня физически, а второй казался мне очень интересной личностью. Я старался как мог завязать с ними настоящие отношения, пока один не стал мне просто другом, а второй сказал, что нашел себе нового любовника. Затем начался фестиваль геев и лесбиянок. А у меня не было партнера. Это был такой замечательный день. Мы веселились до упаду, и я не хотел, чтобы он кончался потому что это был лучший день за долгое время. Я вернулся домой и подумал. Не хочу сегодня ночью быть один. И решил пойти в бар. Я не был в барах очень давно. И знал, что таким заметным поражением кожи мне будет нелегко найти себе на ночь. Я пошел в бар за углом, надеясь, что в день фестиваля там будет много народу. Четыре человека прятались в темноте, а один стоял на свету. Я узнал его. Мы встречались в гимнастическом зале, но никогда не были близко знакомы. Я вежливо поздоровался, Не собираюсь даже заговаривать с ним, потому что понимал, насколько это будет неудобно. Мне придется сказать, что у меня спит, и когда он увидит мою кожу на свету, то с содроганием отвернется. Убедив себя, что у нас с ним все равно ничего не получится, я прошел мимо него и заказал пиво, хотя никогда раньше так не делал. Но той ночью я ломал все свои стереотипы. И когда я медленно погружался в жалость к себе, ко мне подошел этот человек. Первая его фраза была «Я видел тебя на семинаре у Луизы Хэй. Я знаю твою историю и хочу провести с тобой ночь». Этот мужчина... Буквально вдохнул в меня жизнь. Он настоящий посланец небес. И часто говорит мне, «Ты сможешь справиться со всем, если захочешь». Я хочу сказать тем, у кого недавно был диагностирован СПИД, и кто поставил на себе крест, вы ошибаетесь. И самое настоящее чудо для меня – это то, что у моего любимого отрицательная проба на ВИЧ. Когда следует разорвать отношения? Это прекрасно выглядит на бумаге. Но что же на самом деле происходит, когда мы чувствуем, что наши отношения не сложились. Если мы не любим себя, то мы не станем разрывать отношения. Предпочтём подвергаться насилию и унижению, говоря при этом, «Я не достоин любви, поэтому уж лучше останусь с ним и буду выносить всё, Ведь больше я никому не нужен. Но кто это говорит? Мы сами. А когда мы теряем это мнение, тогда к нам начинают относиться совсем по-другому. Я вообще не могу найти какой-либо аспект отношений между людьми, который не был бы связан с нашим мнением о себе. Любим ли мы себя? Если нет, то что нам мешает? Что вы такое думаете о себе? Что мешает вам любить себя? Мы не можем исцелиться и стать цельными, если не станем любить себя такими, какие мы есть. Лечение. Сегодня ещё один совершенный день на земле. Мы проживём его с радостью. Я... Аккорд симфонии жизни. Я сливаю себя с её гармонией. И мой разум настроен на спокойствие. Я в гармонии с жизнью. Все мы ходим по одной и той же земле. Дышим одним и тем же воздухом и используем одну и ту же воду. Я излучаю созданную мной гармонию на всех тех, с кем соприкасаюсь. Я несу спокойствие, любовь и гармонию в свой Постоянно расширяющийся мир. Мы едины с той силой, что создала нас. Мы спокойны. И всё хорошо в нашем мире.